Слава пятнадцатая Два дня спустя Я мерно раскачивалась на качелях, обвитых плющом, и задумчиво смотрела в небо. Ночь — хорошее время для темной феи. Небо было чистое, звезды мягко сияли на небосклоне, в зените стояла полная луна, затапливая сад серебром. Думы у меня были самые мрачные. Я перехитрила сама себя. Все получилось так, как я и хотела. Родители получили мое послание, догадались проверить чернила и послали подмогу, которая и притащила меня в очий дом. Так что я снова госпожа, а не бесправная избранная. Тут я свободна в выборе и в своем праве. Тут мое слово «закон». «Тут даже есть мужчина, от которого меня, собственно, и уволок Сол совсем недавно. Так почему же мне грустно?» Я вздохнула. «А потому что все изменилось. И потому что я сейчас хочу к Солу, а не... а не... а не все вот это!» унисон он моим мыслям, в саду раздался перебор струн, и низкий голос затянул на один манер... м м Я вздрогнула. и едва не свалилась с качелей, панически озираясь. В голове бегала и спотыкалась одна мысль. «Это что вообще такое?» Такое медленно и торжественно надвигалось на меня из темноты, терзая лютню и завывая на одной ноте что-то про лилии. «А, это мое имя. Да, у мужика проблемы с дикцией. Стоит ли говорить, что надежда на то, что это Сул как-то пробрался в защищенный сад, померла, толком и не родившись?» А тем временем Министрель добрался до полянки, и я с досадой отметила платиновые волосы и светлую кожу Дана. «Ну и?» – неласково спросила у эльфа, давая понять, что он слегка не вовремя. «Да и вообще, как можно прийтись к месту, приперевшись час ночи в личный сад темной феи? Неужели непонятно, что я тут желаю думать о прошлом и предаваться унынию вместе с размышлениями о будущем?» В такие моменты девушке мешать чревато. Вполне может прилететь что-нибудь не очень приятное. А свидание я ему не назначала. Мы вообще даже толком пообщаться не успели, потому что стоило выйти из портала, как светлый с рук на руки сдал меня родителям и благородно удалился, дабы не мешать теплой родственной встрече. Но вернемся в суровую реальность. «Лили!» Снова мурлыкнул светлый эльф, тронув струны лютни. «Твоя красота в лунном свете еще более пленительна, чем в объятьях лучей дневного светила». «А пафоса, пафоса! Что ты тут делаешь? И главное, как сюда попал? Сад закрыт от посторонних!» «Ну, так я же тебе не посторонний!» Лютня вновь замурлыкала под длинными чуткими пальцами. «Милая, я хочу спеть тебе». «Прости, но я не хочу слушать», — решительно заявила в ответ, чтобы сразу присечь грядущую сиренаду. Несколько секунд эльф стоял в замешательстве, после чего пожал плечами и, пройдя вперед, сел на качели. «Что-то случилось?» Я вздохнула и опустилась обратно на свое место. «Все же с Даном у нас всегда были взаимные симпатии и неплохие отношения, так что он заслуживает определенной доли откровенности». «Да». Кое-что случилось. Я слышал что темные эльфы-звери, но не думал, что они посмеют так сильно обидеть юную девушку, да еще и избранную. Я почему-то вспомнила, каким именно зверем был Сол, когда впервые позволил себе что-то выходящее за рамки джентльменского поведения и даже покраснела Нет, Дан, я в порядке. Просто, сам понимаешь, это время было для меня испытанием, И мы после такого меняемся. Ценности, предпочтения, цели, в конце концов, и желания. Я уже не хочу того, что хотела раньше. Несказанное «не хочу тебя» повисло в воздухе, но эльф его уловил. Ты изменилась, Лили, сильно. Я только пожала плечами. Да, эльф знал, о чем говорил. Все же мы были знакомы уже год, и за этот срок достаточно узнали друг о друге. Но вовсе не как друзья. Что у меня на этого мужчину, что у него на меня всегда были планы совсем другого рода. Хотя, если по совести, рано говорить о Дане как о мужчине. Молодой эльф, парень, но не мужчина. Мужчиной был Сол. Я снова загрустила. Демоны, а ведь счастье было так близко и так возможно. Лили! Дан потянул меня за темный локон, выбившийся из прически. «Не грусти. Если хочешь, скажи, кто конкретно тебя там обижал, и я найду способ отомстить гадам по полной». Я даже восхитилась непосредственностью моего светлого рыцаря и мысленно прикинула, на кого его можно натравить. Вспоминался только Зарин, но ему хотелось отомстить лично, с чувством, с маком, расстановкой и ни в коем случае не до смерти». Не ощущала в себе достаточно решимости и обиды, чтобы лишить мир этого потрясающего по своей наглости индивида? «Нет, Дан, никому мстить не надо. Лучше скажи, как ты сюда попал, Саджи зачарованный?» «Твой отец выдал пропуск». «На каком это основании?» Подозрительно прищурилась я и, заметив, что эльф отвернулся, схватила его за ухо, чтобы как следует дёрнув прошипеть». «А ну, признавайся! Что вы там с батюшкой нарешали?» Уши у эльфов чувствительные. Притом не только в интимно-эротическом аспекте. Вернее, и в нем тоже. Но это смотря как дернуть. А я сейчас тянула так, что удовольствие тут мог получить только мазохист. Дан, разумеется, мазохистом не был, а потому... ой взвыл светлый эльф. «Отпусти, поганка! Все расскажу и без твоих варварских методов!» «Слушаю!» Я моментально выпрямилась, расправила платьице и требовательно уставилась на Остроухова. «После того, как тебя разместили и усыпели, чтобы ты отдохнула, мы с твоим отцом побеседовали и обменялись впечатлениями. Судя по тому, что твоя сила возросла, надобности в ритуале больше нет. Но также это значит, что мне вовсе не обязательно уходить из твоей жизни, ведь обычно феи не выходят замуж за своего первого мужчину». и вообще стараются с ним не видеться. Но сейчас все иначе. И я решился попросить позволения за тобой ухаживать, чтобы помочь прийти в себя после плена у Дроу, а также стать другом, возлюбленным, а, возможно, мужем». Я нервно дернула манжет платья и силой сцепила пальцы на своем же запястье, мысленно представляя на этом месте шею папеньки или Дана. Заговорщики нашлись. «Второй раз ситуация, без меня меня женили!» Некоторым может показаться, что моя злость иррациональна, но это не так. Знаю я такие договора. Девушка сама не заметит, как окажется помолвлена. Все же неудобно быть не рядовой феей, а наследницей двух объединенных кланов. Больно лакомый кусочек, чтобы спокойно выпустить его из рук. И Дана не смущает, что в клане он будет на вторых ролях. Лучше быть большой лягушкой в маленьком болоте, чемнадцатым наследником какого-то куска земли в эльфийском лесу. У Урода Дана есть только древность и знатность. Больше ничего». «Я все понял». Не дождавшись от меня комментария в ситуации, первым выдал эльф. «Замуж ты за меня не хочешь». Я провернула на пальцы перстень, надетый солом, и кивнула. «Верно. Так что если мы хотим сохранить все хорошее, что было, оставь свои амбициозные планы». «Я понимаю, почему они родились, но все равно оставь». «В общем, его действительно не в чем винить. До того, как меня умыкнул один предприимчивый друг и каким-то непонятным образом пробрался в мое сердце, я была слегка влюблена в назначенного мне эльфа». «И да, рассказывай, что там еще папа тебе поведал? Какие у него планы на вернувшуюся дочь?» «Лили, ты же знаешь своего отца». Он рассказал только ту часть, где планировал использовать меня. И не гарантия, что даже эта информация истинная. Я только хмыкнула с невольным восхищением, вспомнив отца. Недаром именно он контролировал силовые структуры нашего клана, а не с мамой счастливое исключение под названием «удачный брак по расчету». Ладно. Я встала и, смерив блондина пристальным взглядом, все же наклонилась и чмокнула его в щеку. «Выход сам найдешь, надеюсь?» «Конечно!» Эльф взъерушил волосы и сказал. «Знаешь, а жаль!» Я поняла, что на нашей с ним не сложившейся ни личной, ни брачной жизни, и ответила. «А мне нет, Дан. Все идет так, как идет. И значит, твоя судьба за ближайшим поворотом и связь со мной была бы ошибкой». И я, не оборачиваясь, поспешила по дорожке к дому. Если честно, то эта беседа оставила какой-то странный привкус. Непонятный. Мне было неловко и неуютно, но я не жалела ни о чем. И если бы выдалась возможность, повторила бы все, что сказала. Разве что более четко и точно. Ох, видимо, это всеобщий бич. Про себя проигрывать разговоры после их завершения и думать, насколько более четко и красиво можно было облечь свои мысли в слова». Но сейчас надо подумать о том, что я узнала от Светлого Эльфа. Отец, как и всегда, планирует очередную дико выгодную клану и невредящую дочке комбинацию. Ну, по его мнению, разумеется. В очередной раз придется говорить с родителем о том, что сейчас не время упрочивать положение рода за счет выгодного брака одной темной фейки. Слава Луне, он у меня прислушивается к потомкам и не давит авторитетом». Да и, судя по кандидатуре, проблем не будет. Скорее всего, Дан рассматривался отцом чисто с точки зрения, почему бы и нет. С этими мыслями я добралась до своей комнаты и несколько минут задумчиво смотрела на тёмное небо. Рассвет через несколько часов. Может, стоит дождаться? Я так давно не видела, как встаёт солнце. А ещё я снова покосилась на кольцо дроу. Отец, когда снимал браслеты, сковывающие магию, не обратил на перстень никакого внимания, словно его и не было вовсе. Что это за чары такие интересные? Надо завтра поговорить с родителями. Вернее, сначала с мамой, а потом уже с обоими. Папу следует подготовить к тому, что его любимая дочурка желает свалить обратно в королевство Дроу. Хотя бы для того, чтобы накостылять по физиономии одному гаду, если он не явится за ней на поверхность». «Нельзя так просто выиграть темную фею в лабиринте, а потом от нее отказаться!» Я решительно задернула шторы и направилась к большой кровати с четкой мыслью, что утро вечера мудренее, даже если утро ближе вечера.